Глава шестнадцатая. Руслан. «Кто она?» Рядом раздался мужской голос с акцентом, и я обернулся к знакомому. Со мной за столиком сидел один из влиятельных людей города и мой хороший знакомый, который приходил не так часто в мое заведение, но его приход всегда отражался на моем кошельке в лучшую сторону. «Новенькая». — проговорил я, снова переводя взгляд на сцену. — А она хороша. В его глазах уже разгорался пошловатый огонек. Так и хотелось схватить вилку и выткнуть его глазище. Но я только сжал кулаки и наблюдал, как Ксюша своим танцем заводит зал и мужиков. — Это точно, — ответил я и снова посмотрел на увлеченного знакомого, который так и не сводил свой взгляд с Ксении. Альберт Шульц был одним из очень богатых и уважаемых людей города. Его отец – немец, который приехал покорять Россию и прокладывать путь к своему банковскому бизнесу. Он приехал сюда на время, но познакомился с русской красавицей, которая покорила сердце немца и уехала с ним к нему на родину. где родился мой знакомый Альберт, который пошел по стопам отца и возглавил его корпорацию. С Альбертом мы познакомились на одной европейской конференции по продвижению своего бизнеса. Я еще был мальчишкой, как и мой приятель. Мы сразу же нашли общий язык и даже воплотили в жизнь несколько проектов, которые успешно существуют и по сей день. «Это жена моего покойного отца», — зачем-то пояснил я вслух и почувствовал на себе изучающий взгляд друга. Обернулся. «Ты взял на работу свою... эм... мачеху?» — тот усмехнулся. «Да, она танцует хорошо, а мне нужны были люди на работу. И тем более Ксения нуждалась в помощи. Я и помог. По-семейному». Последнее слово произнес с усмешкой, вспоминая сладкие губы девчонки. В паху тут же все набухло. «Помог, значит?» — друг хохотнул. От его взгляда не скрылось мое загадочное выражение лица. «Да, помог. А что не так?» «Попахивает извращением», — заржал тот. «Слушай, а у твоего отца явно был хороший вкус». От его слов меня передернуло. Так и представил, как этот старый хрыч касался ее. Промочил горло виски. Когда обернулся на сцену, то Ксюши там уже не оказалось. Ее танец закончился, а на сцену вышла другая девушка. — Как бы то ни было, но по ней не скажешь, что она сильно-то горюет по своему мужу, — проговорил задумчиво друг. «Поверь, ей некогда. Отец оставил ей столько проблем, что они практически ее чуть не задушили. Я не успел договорить, как друг меня перебил. Но пришел отважный рыцарь и спас девушку от всех проблем. И утащил свой замок», — хохотнул тот. «Да пошел ты! Я просто помог и всего-то!» В подробности своей помощи я не стал вдаваться. Сам еще не мог полностью понять, зачем мне все это, но отчаянно пользовался беспомощностью Ксении и был даже этому рад. «Я же не виню, наоборот, молодец!» Показал себя как настоящий спаситель. Тот расхохотался как конь, а я от злости только сильнее сжал свой бокал. «Иди в задницу!» Поставив бокал на стол, я резко поднялся и пошел на выход. «Эй, не обижайся, сладенький, я же пошутил!» Поймал я ржущий голос друга и, обернувшись, показал ему фак, на что тот заржал еще сильнее. Чувствую себя нерадивым подростком, у которого гормоны лезут через край, и это тогда, когда стоит только подумать о Ксении, а когда она рядом, то совсем крышу сносит. Я вообще в последнее время могу думать, только о ней.